Работа. Желаю удачи. Оля Лукое улыбнулся и закрыл за собой дверь. Петрович тяжело вздохнул. Вчера не получилось ни поработать, ни толком отдохнуть. Он проснулся поздно. Любляна уже крутилась на кухне с завтраком. Он встал и пошел в ванную комнату. У Любляна был второй комплект всего необходимого зубная щетка, бритва, халат, пара чистых рубашек и даже запасная трубка с пакетом Aalborg голд которую он курил уже более четверти века. Накинув халат, он вышел на кухню. Любляна тараторила, не умолкая. Тема была та же самая, что и ночью. Кристина. Девочка, если бы ты знала, кому ты обязана моей ночной настойчивости. Оказывается, она была преподавательницей актерского мастерства. Любляна все тараторила и тараторила. Богатая и именитая семья, игра в девичью независимость, отъезд из дома, карьера малозаметной провинциальной актрисы, неожиданное приглашение в столичный театр, удачная роль в кино, потом второй план и опять провинциальный театр. Но несмотря на безостановочную тараторию любовницы, Петровичу было интересно ее слушать. Любляна еще раз повторила: это было сказано уже ночью, в паузе между двумя затяжками, что он, оказывается, произвел, Не верю, что она могла видеть сквозь окно. Большое впечатление он вдруг почувствовал, что Любляна раз уж начала повторяться, что-то недоговаривает. — Ничего, подождем, позавтракаем. Но за завтраком ничего нового сказано не было, и Петрович легко согласился на прогулку. Они сели на трамвай. Любляна жила в студенческом пригороде. Доехали до центра и зашли в парк. И только там девушка решилась. Оказывается, что она рассказывала Кристине о своей работе. А она: "Помнишь тот несчастный случай с мальчиком? Это был ее племянник, я тогда поэтому так за всем и следила. Тогда Кристина была никакая, Ее старший брат умер незадолго до этого, а его предсмертной просьбой было как раз присмотреть за мальчиком. Она и переехала туда, так что все потом произошло почти у нее на глазах. А вчера она спросила, можно ли ей обратиться к тебе, поскольку там возникли какие-то вопросы по наследству. Я не могла отказать. Прости, я знаю, что ты очень не любишь, когда личные вопросы вторгаются в работу, но я действительно не могла сказать нет. А сейчас решилась тебе рассказать, потому что сегодня ты какой-то миролюбивый. Петрович ласково потрепал ее по голове. Пусть обращается. И когда он вернулся домой, то весь вечер провел в воспоминаниях. На этот раз с роял о Oporto, сорт португальского портвейна. Поэтому сегодня ожидаемо виски. Он подошел к стеллажу достал папку учредительные документы и уселся с ней за стол Так, документы о регистрации, справка из муниципалитета о собственности на участок земли и на дом, лицензия Министерства здравоохранения. Стоп. И он перевернул несколько страниц назад. Что-то там задело глаз. Так. Под свидетельством о регистрации стоит подпись господина Пихлера. Вот это да. Страницы слиплись, их никто давно не открывал. Петрович отогнул край свидетельства и увидел под ним на гербовой бумаге в поллиста доверенность, выданную господином Гаем Фоксом, учредителем благотворительного фонда на острове Мэн, господину Антону Пихлеру на открытие филиала, зарегистрированной юридической фирмой Ламберт и сыновья. Англичане даже на бумаге экономит. Гай Фокс вообще для англичанина круто. Гай Фокс самый знаменитый участник порохового заговора против Якова I в 1605 году. В Англии сложилась традиция отмечать дату чудесного спасения короля и в ночь на 5 ноября сжигать чучело Гая Фокса. И остров Мэн. Неужели офшор Интересно бы поглядеть на учредительные документы самого фонда. Сделать запрос? Ну в этих И сыновьях точно пошлют к ёжикам. С другой стороны, какое мне дело? У нас все зарегистрировано по правилам. А что там у них на острове Мен? Но профессиональный зуд уже его не покидал. Вот что. Я позвоню Херманну. Может, он поможет. Интересно присутствовал леоли лукоя на петрович посмотрел на адрес стипульче совеню 20 когда эта доверенность выписывалась может он вообще никогда не видел Гая фокса а если я подожгу чучело во внутреннем дворике как он отреагирует нет надо что-нибудь выпить закажем кофе нет швепс Малек оттянет Петрович достал трубку и потянулся к кнопке звонка. Он успел набить и закурить трубку, когда дверь отворилась и вошла служанка. Она вежливо поклонилась и даже слегка присела в Книксоне. — Принесите мне, пожалуйста, биптер. Петрович задумался: лимонный или апельсиновый? Пусть будет апельсиновый. Оранж и кофе, американо. Служанка опять поклонилась. И выскользнула за дверь. Что у нас дальше? Договоры. Начнем с главного. И Петрович вытащил из стеллажа папку «Договоры с членами клуба. Сами договоры мне не интересны. Раз система работает, значит, с ними все в порядке. Но интересно, сколько эти самоубийцы платят за вход и за содержание. Он не успел дойти до цифр, как его ударило. Ну ты даешь. «Отчетность!» Он вскочил со стула, быстро нашел папку Внешняя отчетность» и тут же, стоя, раскрыл ее. Так. Справка о поступлениях и выбытиях за прошлый отчетный период. Подписано доктором Пихлером. Нет, надо сесть на стул. Петрович, покачивая раскрытой папкой, направился на свое место. Теперь понятно, почему они могут себе позволить такой гонорар аудитору. Доходы клуба были сопоставимы с ювелирным домом. Сколько на самом деле ювелирный дом зарабатывает, он не знал, но другого сравнения подобрать просто не мог. Такие обороты, я щелкал, как орехи еще сразу после студенческой скамьи. Но это была большая текстильная фабрика, и там мне платили. Петрович вдруг вспомнил, как они с Кристиной отмечали его первый гонорар. Он тогда решился пригласить ее в кафе знаменитые своими бронзовыми плитами на полу, увековечившими имена знаменитых актеров, бывавших здесь. Прежде чем решиться, начинающий аудитор три раза приходил к кафе и просчитывал варианты меню, выставленные на бронзовой подставке на улицу, которая они смогут себе позволить. А потом дверь отворилась и вошла служанка с подносом. На нём красовалась большая кофейная чашка, апельсин на блюдечке, чистый стакан и открытая бутылочка Бойза. Бойз Биттер, известная марка английского светлого эля с 3-процентным содержанием алкоголя. Она, улыбаясь, поставила поднос на свободное место с края стола, достала из передника меню, показала движением пальца крестик и осталась ждать. Часов от часу не легче. Я же просил швепс. Он взглянул на улыбающееся лицо служанки. Ладно, будет что выпить за обедом. Он посмотрел в меню. Конечно, это не кафе актеров, но сардина или салат, гуляш или свинина с капустой, захер или штрудель, и длинная линейка фруктовых соков. Он поставил галочки и вернул меню служанке. Та поклонилась, опять полукниксон и вышла. Давай вернемся к справке. А старый сказочник с лукавил. В прошлом году взносы составили не более 1 а все остальное реализация имущества, полученного по завещанию, плюс дивиденды с акций и проценты с облигаций. Так, минус расходы. Чистый остаток за вычетом налога и все это Гаю Фоксу на остров Мен. Петрович сделал большой глоток кофе. Глядя на стеллаж, он подумал: "Интересно, что меня еще там ждет? Казалось, что после Пикассо удивляться уже не придется. Однако, нет. Срочно вернусь сегодня в бюро и позвоню Херманну. Пока я не пойму, чем занимается благотворительный фонд с острова Мен, об анализе доходов можно забыть. Только посмотрим обороты по взносам". Петрович открыл первый попавшийся договор. Фридрих Хиршбюль. Стоп, это имя где-то мне уже встречалось, и совсем недавно. Да. Рыбак, упавший под поезд в Рейнландзештатте. Значит, это был не несчастный случай, а самоубийство. Н. Каренин цинично подумал Петрович. Так, вступил в позапрошлом году, квитанция об оплате вступительного взноса. Угу. а сумма входа далеко не маленькая. А где квитанция о годовом взносе за прошлый год? Фридрих Хиршбюль, ты тянул с оплатой взноса до самого Рождества или интересно, а сколько ты оставил по завещанию клубу? Вернемся к доходам. Петрович быстро пробежал глазами список операций по приходу денежных средств и ценных бумаг, затем справки о реализации недвижимости. Фамилия Хиршбюль нигде не фигурировала. Так, ты, Фридрих Хиршбюль, был безребренником. А зачем ты тогда заплатил такой взнос? Ладно, мир праху твоему. Посмотрим другие папки. Договоры с персоналом, должностные инструкции, зарплатная ведомость. Немаленькая. Здесь вряд ли есть что-нибудь интересное, но стаж, возраст и соответствующее социальное отчисление все таки надо будет проверить. Договор с юристом. Соглашение о расторжении договора. Петрович посмотрел на дату. Как раз перед рождеством. Вот кто поплатился. Оля Лукоя же об этом рассказывал. За прием в клуб безсребреника Фридриха Хиршбеля. Следующая папка. Уставная деятельность. Приходы лекарств, отдельные реестры по наркотикам, расход. А почему сводный? Петрович глянул на месячный отчет расхода лекарств, подписанный психиатром. Форма-то стандартная, от министерства, как и в любой больнице. Но в больнице есть истории болезней, так что, дорогой, будь добр, по каждому пациенту выписку, кто что принимал и сколько. Дальше. Спектакли. Смета на сооружении сцены и оборудование зрительного зала. Написали бы просто скамейки. камейки Смета выглядит вроде прилично, но кубатура древесины нигде не указана. Сказочник говорил об актх списания. Вот и они. Так, списать на отопление 20 скамеек тоже не пойдет. Нужно указывать кубатуру и само дерево. Мало ли какие скамейки? Может, из сандалового дерева? А это что такое? Списать на расходные материалы занавес. Это не мой уборщица на тряпке, что ли? Вот здесь все в порядке. Петрович стал листать подборку посещение казино. Квитанция заказа железнодорожных билетов в транспортном агентстве. Надо же, они пользуются услугами того же агентства, что и мы. Это где работает Милена, подружка моей секретарши. Сами билеты, счет гостиницы по всем номерам отдельный. Кто-то заглядывает в мини минибар. Кто-то очень долго разговаривает по телефону, а кто-то смотрит ночные развлекательные каналы. Видно, их массовик, если это, как сказал Оля Лукоя, его епархия, понимает в отчетности. Вообще-то это не дело. Петрович неторопливо листал папку дальше. Вот они, прыжки со скалы на веревке, rope джампинг Билеты на прыжки. И здесь опять ужин в казино. Нет, Не дело это. Еще не хватало, чтобы клуб оплачивал и проигрыши в казино. Если кто-нибудь в департаменте финансов обратит внимание на то, как члены клуба увлекаются ночной телевизионной эротикой, которая ему недоступна не потому, что жена спит рядом, а потому что она так же дотошно проверяет счета за телевизор, как он за телефон, то этот кто-то наверняка скажет, что ночная эротика это не терапия психических расстройств а элементарное оказание услуг. Так что, ребята, высчитывайте из взносов затраты на девочек и платите налог на прибыль. Ладно. Посмотрим, что там еще. Он взял папку благотворительная деятельность. Папка была совсем тонкая. А, это помощь приходу. Заказ в типографии на катехизисы. Ремонт притвора. Смета на работы общей площадью 30 КВМ. Акт приемки. Сходить бы посмотреть на эти 30 отремонтированных КВМ. Сумма-то не маленькая, а там, может, просто всё елеем замазали. Да, если по-хорошему отнестись к этой работе, то гонорар окажется совсем не преувеличенным. Петрович откинулся на спинку стула и раскурил давно потухшую трубку. Он потянулся за бутылкой пива, наполнил стакан, как вдруг его ударило Аудитор стал перебирать просмотренные папки. Вот посещение казино в Рейнензи штате. Это же там, где упал Спирона, э, как его? Петрович опять стал рыться в бумагах. Э, Фридрих Хиршбюль. Нет, в казино они ездили летом. А несчастный случай произошел перед самым Рождеством. Но совпадение ли это? Что ему позавчера сказал следователь? Маленькие случайности ведут к большим неприятностям. И в этот момент дверь открылась, и служанка внесла обед.